В молчании сидели ахейцы чинно, все на местах, и царское слушали слово. Глядя в широкое небо, сказал Агамемнон, моляся, «Будь мне свидетелем, Зевс, из богов высочайший и лучший, солнце, земля и богини Иринии, что под землею страшно карают людей, клянущихся ложной клятвой». «Нет, не накладывал руки я на девушку, дочерь Брисея, Кложу ли со мной ее принуждая, к чему ли другому? ставке моей оставалась нетронута мной Брисеида. Если же ложной клятвой клянусь я, пусть боги дадут мне много страданий, которые шлют они клятво преступным». Кончив поглотки резнул кабана он безжалостной медью. Тушу толфиби в пучину глубокого моря седого. Быстро швырнул, раскачав на съедение рыбам. Пелиджи, с места поднявшись кофеицем воинственным, так обратился. со ослепление великое ты на людей посылаешь». «Нет, никогда бы мне духа в груди не сумел гоменом так глубоко взволновать, и не смог бы он девушку силой воли моей вопреки увести. Наверное, крайне он сам захотел, чтобы многих афейцев погибель настигла. Сядьте теперь за обед, а после завяжем сражение». Так сказав, распустил он собрание короткое. Быстро все остальные ахейцы к своим кораблям разошлись, а мармидонцы отважный духом забрали подарки, их отнесли к кораблям Ахиллеса, подобного богу, ставки просторной сложили и жён на места усадили. А лошадей к табуну товарищи в поле погнали. Доджи Брисея, золотой Афродитию, подобная видом. Как увидала Патрокла, пронзенному острую медью, к телу припала его, завопила и стала царапать нежную шею себе и грудь, и прекрасные щеки, и говорила, рыдая, подобная вечным богиням, «Сех тебя больше, Патроку, я несчастная здесь полюбила, я из ставки ушла, тебя оставляя живого, нынче же мертвым тебя нахожу, повелитель народа, Ставку вернувшись, беду за бедой получаю я вечно. Мужа, которого мне родители милые дали, я увидала пронзенным пред городом острую медью и видела братьев троих, рожденных мне матерью общей, милых сердцу, и всех погибельный день их настигнул. Ты унимал мои слезы, когда Ахиллес быстроногим мужа убил моего, и город меня это разрушил обещал меня сделать законной супругой Пелида, равного Богу, вовти ее отвесть в кораблях чернобоких, чтобы отпраздновать свадебный пир наш среди мирмидонцев. Умер ты, ласковый, вот почему безутешно я плачу. Так говорила рыдая, и плакали женщины с нею, с виду о мертвом, а вправду о собственном каждое горе. Круг самого жахи леса старейшины войск собрались и умоляли поесть. Но стеная пелит уклонялся. Я вас молю, если кто из друзей меня слушаться хочет, не заставляйте, мест меня насыщать себе сердце пищей или питьем. Сражен я ужаснейшим горем. Солнце, пока не зайдет, все равно буду ждать и терпеть я. Так произнесший царей остальных от себя отпустил он. Два лишь от три остались, и царь Одиссеи, Богоравный, Нестор и Домений, Феникс, наездник маститый. Все рассеять старались скорбевшего, но безутешен. Был он, покуда не ринулся в пасть кровожадного боя. Он говорил, вспоминая о прошлом и тяжко вздыхая. Милый, бесчастный мой друг, было некогда время, как сам ты в ставке моей так проворно и в надобный срок предо мною, Вкусную ставил еду, когда поспешали ахейцы Нагонеборных троянцев и тис многослезной битвой. Нынче лежишь ты пронзенный, и сердце мое уж не хочет пищи, не хочет питья хоть они и стоят предо мною. Только тебя я хочу, мне большего не было б горя, если бы даже о смерти отца моего я услышал. Старца, что нежные слезы, наверное, в афтеи роняет, с сыном таким разлученный. А сын тут в стране чужедальней из-за ужасной Елены с сынами троянскими бьется или что умер мой сын, растимый носки дальнем?